46. У голубей снова разыгралось несварение, и отвратительные результаты их нервозности стали забавной забивкой в теленовостях. Прочие городские переполохи игнорировать с помощью избирательного, тривиализующего упоминания было труднее. Топливо в домашних очагах едва горело. Начались нервные спекуляции об атмосферных условиях. Любой огонь разгорался с трудом, как будто он был в ограниченном объеме, как будто его копили, для чего-то приберегали. А также, ах да, пропадали люди. На войне гражданских нет. Нет фаерволов между людьми в блаженном неведении и людьми на связи с сетями, преступными рынками и религиозностью. И лондонцы, даже решительно мейнстримные, пропадали. Не в мифическом бесследном стиле, а с самыми что ни на есть тревожными остатками. Одна туфля – Продукты, которые они собирались купить, но еще не купили. В сумке на пороге их двери. Граффити в виде пропавшего, там, где его видели в последний раз. Может, люди и не понимали, что происходит, но то, что что-то происходит, уже не поддавалось правдоподобному отрицанию. Билли и дэн хорошо постарались. Внимание к своим передвижениям. Камуфляж, который Дэйн волочил за ними, тусуя чары, вторая натура для человека с его подготовкой, маскировка, нелепая, но не бесполезная, солдатская бдительность Дэйна. Все это многими днями уберегало их от взглядов следопытов, а когда ты цель, в каком-то смысле, самой крупной за целую кучу лет коллекции смертоносных талантов, собравшихся ради одного заказа в Лондоне, это все-таки кое-что. Достойный период времени эти преследователи оставались несолоно хлебавши. В сумерках звучал, как трубящий пердеж, охотничий рожок городской охоты, пока они неслись на своих неортодоксальных скакунах по крышам, от чего местным казалось, что прошел очень короткий и сильный град, и не могли выследить ни черта. Охотники за головами почти ковбойского стиля не смогли загнать цель. Лондонцы плохо спали, потому что в их внутренние ночные земли вторгались безглазые бестии, вынюхивающие по их сексуальным фантазиям и родительским страхам сновидческие гончие, что были опаснее всего, когда спали. Они тоже не учуяли добычу. Охотники передрались, а также не раз смерть сталкивались с фигурами, которые казались представителями каких-то иных сил, которые приходили и уходили слишком быстро чтобы можно было их встроить в какую-либо известную политическую схему вещей. Исчезающие, стоит только их увидеть, мужчины и женщины в сопровождении вынюхивающих теней монстров. Банды и фрилансеры-одиночки усеяли город обещания наград, Что угодно за урожай улик. При всей своей внимательности, магических фишках и навыках Дэйн не мог противостоять всем обрывкам, мимолетным взглядам, подслушанным словам всему тому что сами прохожие даже не регистрируют но лучший охотник сумеет вычленить из человека который даже не подозревает что он в себе хранит вычленить слечить и обналичить я зайду сказал фич остальным ландамантом надо меня видеть и еще теперь надо придумать как занести его он показал на человека которого подстрелил били «Ты должен меня отпустить, дэн сказал он. «Или хочешь, чтобы они заволновались?» дэн поднял оружие так, словно не знал, что с ним делать, и заскрипел зубами. «Ты им веришь?» — прошептал Билли. «Мы не знали, что ты хотел с ним сделать», — добавил Фич. «Иначе бы уже сказали». «Мы не знали, можем ли вам доверять», — сказала Сайра. Знаете, как некоторые мусульмане избавляются от страниц из Корана? Они их сжигают. Это самый святой метод. То, что грядет, хочет сжечь дотла весь мир, начиная со спрута. И оно все еще близко. Мы думали, что это и есть твой план. — Вы думали, я уничтожу мир? — спросил Дейн. Не намеренно, – сказал Фич с странным успокаивающим тоном. — Случайно в попытке освободить Бога». дэн уставился на них. «Нихера я сжигать не собираюсь», — ровно сказал он. «Ведите меня к нему». «И мы расскажем вам, что знаем сами», — подумал Билли, что Гризамент еще жив. «Нужно кое-что подготовить», — сказал Фич. «Защиту. дэн мы можем работать вместе. Мы можем быть на одной стороне». Теперь он воодушевился. «Сколько же он носил это бремя?» «У нас хватает предложений», сказал дэн «С нами все хотят поработать». «Нам надо о нем узнать», сказала Сайра. «В этом кракене должно что-то быть. Вот почему нам нужен ты», сказала она Билли. «Ты мастер спрута, это идеально». «Если мы поймем, что такое с этим спрутом, может, сможем остановить конец света. Ты им веришь?» – прошептал Билли. Услышал шорох стекла. «Я, кажется, да, Дэйн». Так они вдвоем остались во дворе, пока лондон-манты вернулись внутрь. Еще несколько часов разыгрывать нормальность. «А что, если они...» – сказал Дэйн, пока они ждали. «Что, сбегут?» спросил Билли. «Они не могут скрыться со всей своей лавочкой. Кому-то расскажут, последнее, чего они хотят, чтобы кто-то знал, что они наделали». «А что, если они...» «Им нужен я», сказал Билли. «Они приперли дверь, чтобы фрустрированным курильщикам пришлось поискать другое место». «Ждите», сказала им Сайра. «Когда мы здесь закончим, мы пойдем». За часы небо стемнело. «Скоро», сказал дэн как безупречно вовремя, как идеально сглазил. Стоило ему сказать, как раздался шорох стекла в голове Убили. С шорохом пришло знание. Он встал. «Кто-то идет», — сказал он. «Что?» — встал Дэйн. «Кто?» «Не знаю». Билли взялся за виски. «Какого хрена?» «Господи!» С ним уже даже головная боль начала разговаривать. «Я только знаю, что они идут. Кажется, они не знают, где мы. Не точно». «Но они близко, и они нам не друзья». Дэйн оглядел двор. Звяк-звяк. «Они все ближе», — сказал Билли. «Нельзя им попадаться здесь», — сказал Дэйн. «Им нельзя знать, что в этом замешаны Лондон-манты. Нельзя вести их к Богу». Он схватил кусок арматуры и продрал на стене слова «мы скоро», царапинами поверх царапин. «Вверх», — сказал он. Сложил из ладони подставку и подкинул Билли обратно на крышу. Они заторопились под надвигающейся ночью обратно по стокам и пожарным лестницам на нежилых зданиях на главной улице города уже почти опустелые. Хуже не придумаешь. Они чуть ли не единственные люди на улице. Каждый фонарь как софит. Билли не слышал за лязгом стекла собственных мыслей. «Ты слышал?» — спросил дэн «Как стекло?» «Это же больше никто не должен слышать». Времени не было. Уже раздался новый звук бегущих ног. Уличные камеры завертелись, погасли огоньки, поотворачивались в разные стороны. Из-за угла вышли люди. Билли уставился. Парад поношенной новой романтики. Он видел панковский стиль, цилиндры, панталоны и облегающие топы, напудренные парики. Лица у них были весьма свирепые. Билли поднял фазер. С нападавшими... Прибывали в стиле плохие фишки и фонари, мимо которых они проходили, ярко вспыхивали, меняли цвет, один за другим становились черными. Так что сияли белые кружевные рукава и светоотражающие изыски. Билли видел, что на их одежде вышиты многорукие значки, какие-то буйно цветущие свастики-мутанты. Мужчины зашипели, как лунные обезьяны. Дэйн и Билли выстрелили. Разодетых фигур было так много. Билли снова выстрелил. Ждал, что они будут стрелять в ответ, но те держали кнуты, ножи. Тьма наползла, накрыла нападавших и спрятала. Ни света в окнах, ни проблеска в офисах. Теперь горел только последний оранжевый уличный фонарь. Маяк, на который смотрели Билли, когда их окружили. Дэйн встал с ним спина к спине. «Мы нужны им живыми», – прошептал дэн «Живыми?» «Да, номинально», — сказал кто-то. «Кое-кому хотелось бы покопаться в вашей памяти, так сказать». На это раздались смешки. «Живыми, но вот конечности и глаза опциональны. Пойдете с нами и сохраните их». «Не будем забывать о мастерской», — сказал кто-то еще. «Не будем», — сказал первый голос, затаившийся в неестественной темноте. Билли выстрелил наугад, но выстрел осветил только сам себя. «Он любит свою мастерскую. Чем хотите стать?» «Приготовься», — прошептал дэн «К чему?» — спросил голос. Из мрака выхлеснулся кнут и обвился вокруг лодыжки Билли, прилипнув, как лапка Геккона, сдернув его с ног и из круга последнего фонаря. На асфальте Билли раскрыл рот, чтобы закричать, но слышал только тот самый лязг стекла, намного громче, чем когда-либо раньше. Голову переполняла коммуникационная боль. Что-то пришло, оно кружилось. Замелькали костяные руки, стук зубов, живые пустые глаза. Костяные пальцы протыкали мясо, как клыки. Тварь напала с непостижимым движением, слишком быстрым. Она била и била прямыми пальцами, оставляя кровь, разрывая глотки двум, трём, пяти нападавшим, так что они кричали и падали «Солись кровью!». Билли сбрыкнул кнут, пополз назад, на краю света метался его заступник. Это был череп на гигантской банке, огромная стеклянная склянка для консервации, из тех, что Били годами наполнял фиксатором и мёртвыми животными. Это почти полтора метра высотой, полная мясной жижи и клубящего спирта. На стеклянной крышке потертый человеческий череп взятый, не сомневался, Билли из одного из шкафов с останками в Музее естествознания. Он щелкнул зубами. Изгибы сверкающего стекла ниже крышки служили плечами, и существо подняло две безмясных когтистых руки из ящиков с костями — Плечевые, локтевые, лучевые, стучащий запястный сустав и те заостренные фаланги. Ангел памяти. Ангел банка катался на круглом основании, двигаясь вперед, как матрешка. Он снова бил и снова убивал, и слегка наклонив череп, раскрыл свою крышку. Один из Дэнди застыл. Он был без движения, а потом его вовсе не было, и Билли увидел в банке больше мясных ошметков. Охотники за головами рассыпались. Раздался плоский звук. Дэйн лежал без движения на земле. Билли был слишком далеко, и лассо, зацепившее Дэйна за шею, натянулось, и люди со свастиками уволокли Дэйна в навлеченные блекнущие тени. Билли дважды выстрелил, но их не было видно, да и Дэйн почти скрылся из глаз. Билли схватил пистолет Дэйна. «Сюда!» — крикнул он стеклянному спасителю и услышал, как тот закачался и покатился к нему. Атакующие метали при отступлении куски кирпичей и железяки. Тяжелый обломок удачно врезался прямо в цилиндр. Ангел банка разбился. Страж музейной памяти лопнул. Его кости рухнули замертво среди химической слизи и стеклянных осколков били поднял фазер одной рукой пистолет другой но нападавшие не вернулись он побежал в сторону куда утащили дейна, но тьма удалялась быстрее его и когда она пропала он остался один на месте остались трупы стеклянные крупицы череп того что его спасло дейна не было как всегда когда город проваливался в дыру тишины ее заполнял собачий лай Билли прошел по разрушенным останкам спасителя, оставляя следы из фиксатора, тяжело сел в дверях сэндвич-бара и понурился перед обломками ангела. Так его и нашли лондонманты. Подобные драматические события не могли развернуться вблизи от лондонского камня, так, чтобы они не узнали. Он видел их на границах зрения, но ближе они не подходили, не нарушали нейтральность, которую и так уже угробили что знали лишь немногие из них должно быть кто то из них известил вати который вошел в игрушку что еще было убили с собой из кармана раздался голос билли приятель били что случилось лучше уходить Билли! мы его вернем но сейчас лучше уходить